— Очень благодарен, — удивлялся генерал. — Позвольте узнать, где остановились? — Я еще нигде не остановился. — Значит, прямо из вагона ко мне. — И с поклажей. — Да со мной поклажа всего один маленький узелок с бельем, и больше ничего. Я его в руки обыкновенно несу. Я номер успею и вечером занять. — Так вы все еще имеете намерение номер занять?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 И это меня беспокоит. — Вот что, князь! — сказал генерал с веселой улыбкой. — и Если вы в самом деле такой, каким кажетесь, то с вами, пожалуй, приятно будет познакомиться. Только видите ли, я человек занятой, вот тотчас же опять сяду кое-что просмотреть и подписать, а потом отправлюсь к его сиятельству, а потом на службу. Так и выходит, что я хоть и рад людям, э... хорошим то есть, но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 И при том, чем ты станешь дарить? Ведь тут надо тысячи. Хм, разве портретом? А что, кстати, не просила еще она у тебя портрета? Нет, еще не просила. Да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Ведь вы из нарочи приглашенных. Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы. День рождения? Двадцать пять лет? Мхм.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 «Так разве ты испугался вдруг генерал?» «Я ничего. Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать?» «Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился». «Еще бы ты отказывал!» — с досадой проговорил генерал, не желая даже сдерживать досады. «Тут, брать дело уже не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которой ты примешь ее слова. Что у тебя дома делается?» да что дома дома все состоит в моей воле только отец по обыкновению дурачится но ведь это совершенно безобразник сделался я с ним уж и не говорю но однако ж в тисках держу и право если бы не мать так указал бы две мать все конечно плачет сестра злится а я им прямо сказал наконец что я господин своей судьбы и в доме желаю чтобы меня слушались сестре по крайней мере все это отчеканил при матери а я брат